Эксплицит. Черная ночь. Месяц, наполовину надкушенный большой печальной свиньей, скрывали густые тучи, от которых тьма становилась еще темнее. Под огромным каменным дубом, на поляне, где Лотта когда-то собирала всех своих детей, теперь кабаненок собирался племянников, жаждущих послушать его рассказы. После многочасового описания Невероятные жизни людей, кабаненок, единственный представитель своего рода, оставшийся в живых, сказал «И это все». И наступило ошеломленное молчание, которое немедленно нарушил крик совы, что, рыдая, взлетала ввысь, словно поняла все от начала и до конца. «Он действительно умер?» — просил расстроенный, но милый и вежливый голос. — Да. — Как умирают кабаны, когда их убивают охотники. — Точно так же. — Ты это не выдумал? — Нет. Я был знаком с Измаилом, — соврал он. — Только я не уверен, в заправду ли его звали Измаилом. У людей бывают странные имена. Точно не знаю, но возможно, что это имя придумал я. — Я уже привык, что его так зовут. Пробасил огромный вепрь со слезами на глазах, которые тьма отлично скрывала. Так что теперь его непременно должны звать Измаилом. — Когда у меня будут поросята, — сказал кто-то с краю, — я назову одного из них и милом. Измаилом. Ну да, Измилом. — И здесь этого тот проговорил безмятежный голос, шедший из самого темного угла поляны. Кабаненок улыбнулся, но... Не решился ничего ответить, потому что точно не знал, смерть ли это, или сказка, или рагу. На всякий случай все промолчали. Через некоторое время тот же голос сказал, «Эти рассказы очень хороши. Выдумка в них или правда? Они прекрасны». Все почти стихло. И когда месяц выглянул из-за туч и осветил поляну, кабаненок не смог удержаться и поглядел туда, откуда шел умиротворенный голос. Никого там не было. Но радость кабаненка была велика, хотя виду он и не подавал. Он узнал этот голос. Под покровом темноты, ран, тайком смешался с толпой на поляне. Ран, учитель, пожелал послушать его рассказы. Кабаненку хотелось прыгать от восторга, но он подумал — это большая ответственность. Конец